никак не подымал моего настроения. Я думал и об этом жалком Костерте из Бохома, который, наверное, еще вчера с вечера повис на телефоне, чтобы продиктовать свой фильетон, и все же сегодня утром скребся в мою дверь, как пришибленный пес, и разыгрывал роль моего брата во Христе. Очевидно, Кинкель буквально отбивался руками и ногами, чтобы не подходить к телефону. А его жена, я постепенно стал различать все шумы и движения вдали, еще больше сопротивлялась этому. Сын же отказывался сообщить мне, что он ошибся и отца дома нет. Вдруг стало тихо, как тихо бывает, когда кто-то истекает кровью. Наступила кровоточащая тишина. Потом я услышал шарканье ног. Услыхал, как берут трубку со стола. И ждал, что трубку сейчас повесят. Я точно знал, где у Кинкеля стоит телефон. Как раз под той из трех мадон в стиле барокко, которую Кинкель считает наименее ценной. Мне даже захотелось, чтобы он положил трубку. Я жалел его. Должно быть, для него было мучением сейчас говорить со мной. Да я ничего хорошего от этого разговора и не ждал, ни денег, ни добрых советов. Если бы он заговорил задыхающимся голосом, жалость во мне взяла бы верх. Но он заговорил так же громогласно и бодро, как всегда. Кто-то сравнивал его голос с целым полком трубачей. — Алло, Шнир! — загремел он. — Отлично, что вы позвонили. — Алло, доктор! — сказал я. Я попал в переплет. Единственной шпилькой в моих словах было обращение доктор. Он, как и мой отец, был новоиспеченным доктором Гонорис Кауза. — Шнир! — сказал он. — Неужели мы с вами в таких отношениях, что вы должны называть меня господин доктор? а я понятия не имею, в каких мы с вами отношениях, — сказал я. Он загоготал, особенно громовым голосом, бодрым, католическим, сердечным, с игривостью а «Моя симпатия к вам неизменна?» Этому было трудно поверить, но, должно быть, в его глазах я пал так низко, что толкать меня в пропасть уже не стоило. Вы переживаете кризис, — сказал он. Вот и все. Вы еще молоды. Возьмите себя в руки, и все наладится. Взять себя в руки? Как это напоминало мне ПП-9 нашей Анны. — О чем вы говорите? — кротким голосом спросил я. — О чем же я еще могу говорить? О вашем искусстве, вашей карьере? — Нет, я не о том, — сказал я. — Об искусстве, как вы знаете, я принципиально не разговариваю, а о карьере и подавно. Я вот о чем хотел. Мне нужно... Я ищу Мари. Он издал какой-то неопределенный звук, что-то среднее между хрюканьем и отрыжкой. Из глубины комнаты до меня донеслось утихающее шипение. Я услышал, как Кинкель положил трубку на стол. Потом снова поднял. Голос у него стал тише, глуше. Он явно жевал сигару. — Шнир, — сказал он, — пусть прошлое останется прошлым. Ваше настоящее в вашем искусстве. — Прошлым? — переспросил я. — А вы себе представьте, что ваша жена ушла к другому. Он промолчал, словно говоря... Вот хорошо бы. Потом сказал Жуя Сигару, она вам не жена, и у вас нет семерых детей. Так, сказал я. Значит, она не была моей женой. Эх, сказал он, этот романтический анархизм. Будьте же мужчиной. О, черт, сказал я, именно потому, что я принадлежу к этому полу, мне так тяжело. А семь детей у нас еще могут родиться. Мари всего двадцать пять лет. Настоящим мужчиной...